Глава десятая. Человеческий компьютер. Человеческий мозг представляет собой розовую студенистую массу весом 1,3 килограмма. Он немного напоминает внутреннее содержимое обычного компьютера. Мозг и компьютер выполняют сходную функцию, обрабатывают входящую информацию. Хотя и есть значительные различия в методах работы, но оба устройства занимаются сбором информации, ее обработкой и на ее основе выдают полезный ответ. Я думаю, что благодаря этой аналогии можно хорошо представить себе работу мозга. Информация поступает в мозг двумя путями, из внешнего мира и изнутри тела. Информацию о внешнем мире мозг получает от органов зрения, слуха, вкуса и осязания. Примечание. Осязательная функция достаточно сложна, потому что считывает несколько параметров окружающей среды, например, давление, вибрацию, холод и тепло. Конец примечания. Внутри тела информация исходит из нескольких сенсоров, которые передают данные о положении конечностей, движениях головы, температуре тела, о содержимом ЖКТ, степени наполненности мочевого пузыря и прямой кишки, концентрации ионов и глюкозы в крови, количестве жира, расстройстве пищеварения, инфекциях, поврежденных тканях и органах и тому подобное. Так же как компьютер мозг обрабатывает информацию и использует ее, чтобы выдавать полезную выходную информацию, которая опять же влияет на два аспекта: на то, что происходит внутри и снаружи тела. Первый аспект называется физиологией, а второй поведением. Значит, мозг получает информацию снаружи и изнутри тела и использует ее для того, чтобы подходящим образом настроить внутреннее и внешнее состояние. Например, если вы увидите, что к вашей голове на большой скорости несется баскетбольный мяч, то быстро увернетесь, потому что мозг получает информацию от зрительной системы и использует ее для генерации движений, которые позволят вам спастись от летящего мяча. Следующий пример менее очевидный, но зато он ближе к теме нашего исследования. Когда человек худеет, его мозг фиксирует убывание лептина и рождает мотивацию к приему пищи. В этом случае мозг получает входящую информацию изнутри тела и заставляет вас прибегнуть к поведенческому шаблону. Это происходит за пределами сознательной части мозга. Вот к чему я веду. Выходная информация мозга – то есть результат обработки данных, в том числе появление аппетита и пищевое поведение, определяются поступающей в мозг информацией. Примечание. Разумеется, включая текущее состояние мозга, определяемого генетикой, полученным опытом и случаем. Конец примечания. Какая-то ее часть обрабатывается сознательной частью мозга, и мы полностью осознаем влияние этой информации на нас. Но множество других входящих сигналов обрабатывает бессознательная часть мозга, и в результате именно она воздействует на физиологию и поведение. Мы не можем осмыслить этот процесс или проконтролировать его. Несмотря на это, бессознательно обработанная информация оказывает серьезное влияние на нашу жизнь. Я утверждал, что бессознательные нейронные связи заставляют людей переедать вопреки их лучшим устремлениям, Даниэл Каннеман в своей книге «Думай медленно, решай быстро» рассказывает о том, что мыслительный процесс можно условно разделить на две системы. Процессы в системе 1 протекают быстро, легко, интуитивно и бессознательно. В системе 2 осмысление происходит медленно, с усилием, рационально и сознательно. Система 2 понимает долгосрочные последствия принятых решений и представляет рациональные намерения. Эта система хочет, чтобы мы питались полезной и питательной пищей в достаточном количестве, занимались физическими упражнениями, хорошо спали, оставались стройными, подтянутыми и здоровыми до глубокой старости. К несчастью, система 1 не так рациональна. Она сформировалась за миллионы лет естественного отбора и настроена выполнить свою обязательную программу. Она управляет физиологией и поведением, используя врождённые алгоритмы которые помогали нашим предкам выживать и благоденствовать в дикой природе. Система 1 сложилась не для того, чтобы безопасно направлять наш путь в мире кредитных карт, порнографии и тяжелых наркотиков. Также она не предназначена для того, чтобы функционировать в изобилии легко высококалорийных продуктов, которые приносят большое удовольствие. Она часто спорит с системой 2, причем доводы ее весьма убедительны. Система-1 – вот что заставляет нас переедать, хотя мы знаем, что от переедания толстеем, болеем, и качество жизни снижается. Хотя Каннеман не раскрывает в своей книге, какие структуры мозга стоят за системами 1 и 2, сегодня известно, что система-1 включает в себя несколько групп связанных нейронов. Это целый клубок нейронных сетей, которые обрабатывают различную информацию. В моей книге я провел экскурсию к нескольким сетям, которые толкают современного человека к перееданию, невзирая на его истинные устремления. Сперва мы познакомились с системой пищевого вознаграждения, центром которой являются базальные ганглии. Они учат нас, как добыть пищу, обладающую ценными по мнению мозга свойствами, а именно жирную, сладкую, соленую и богатую крахмалом еду. Система вознаграждения получает информацию от пищевых раздражителей посредством органов чувств, из желудочно-кишечного тракта, и затем направляет нас к ценной пище, обучая и закрепляя мотивацию. Сегодня у жителей преуспевающих стран, где в избытке высококалорийных, вкусных и вредных продуктов, мотивация к еде остается столь же сильной, как в диких условиях, и она заставляет нас потреблять больше и больше. Затем мы познакомились с порядком осуществления экономического выбора, Здесь задействованы орбитофронтальная кора и вентромедиальная префронтальная кора. Система распознает стоимость и выгоду возможных действий и выбирает самое горячее предложение. В эту систему входят как бессознательные, так и сознательные элементы, потому что для подсчета стоимости и выгоды требуется информация из всех отделов мозга, которая может помочь определиться с выбором. Некоторые экономические расчеты могут относиться к работе системы 2, например, степень воздействия пирожного на обхват талии или оценка его стоимости. Все же большинство оценок производится бессознательно. По результатам наблюдений, животные, в том числе человек, склонны ставить калорийность пищи выше всех ее других свойств. И чем легче заполучить калории, тем больше мы их съедаем. Иначе говоря, когда дело доходит до пищи, Больше всего нас волнует ее калорийность и доступность. Это становится помехой в мире, где высококалорийные продукты можно легко достать. Липостат – это третья система, которая находится в гипоталамусе. Она бессознательно регулирует состояние адипозности, управляет аппетитом, диктует нам реакцию на пищевые раздражители и регулирует скорость обмена веществ. Информацию система получает от лептина, гормона который производит жировая ткань. Кроме того, липостат реагирует на пищевое вознаграждение, потребление протеина, физическую активность, стресс и, возможно, на сон. Существуют и другие факторы, которые мы не рассматривали в рамках этой книги. У липостата есть одна задача – не допустить сокращения адипозной ткани. И он очень хорошо с ней справляется, так как в прошлом для наших предков потери веса означало невозможность воспроизвести большое потомство. Эта система осложняет процесс похудения и сообщает ему временный характер. Из-за нее человек с возрастом склонен полнеть. Липостатическая система заставляет полных людей есть больше, превращая ожирение в самосохранительное состояние. Когда липостат выступает против нашего искреннего желания есть меньше и оставаться стройными, он всегда одерживает победу. Работая совместно с липостатом, центр сытости регулирует количество еды, которое мы потребляем за столом. Центр сытости, который находится в стволе мозга, сообщает нам ощущение наполненности и устраняет желание продолжать есть. Он получает информацию из желудочно-кишечного тракта о том, сколько мы съели, а также какой процент белка и пищевых волокон поступил с пищей. Система насыщения обрабатывает информацию из центра пищевого вознаграждения, когда мы едим высококалорийные пиццу, жареный картофель или мороженое. И, наконец, очень важные сведения передает липостат, который повышает или понижает порог сытости, чтобы сохранить запасы жировых отложений. От современных продуктов набирают вес быстро, потому что продукты не несут нужной для центра сытости информации, на основании которой он может осуществлять контроль над потреблением калорий. Мы привыкли распознавать наполненность желудка как сигнал о том, что съели достаточно. Но употребляя высококалорийную пищу с низким содержанием пищевых волокон и протеина, которая почти не приносит насыщения, мы неосознанно сильно переедаем. Генетические особенности липостаты и центр сытости у каждого отдельного человека – объясняют, почему некоторые жители передовых стран страдают от ожирения, а другие остаются стройными. Мозг каждого человека содержит уникальный генетический шаблон, который позволяет людям по-разному относиться к пище и придерживаться разного уровня адипозности. Некоторые имеют врожденную резистентность к перееданию, их не смущает пищевая среда, изобилующая калориями. Но большинство людей склонны есть больше, чем нужно. Некоторые счастливчики не прибавляют в весе, даже когда систематически переедают, потому что их липостат сжигает лишние калории. Нельзя осуждать людей за то, что они набирают лишний вес, потому что все мы рождаемся с разной степенью предрасположенности к ожирению. В то же время генетическая предрасположенность – только возможный вариант развития событий, а не предопределенность. Четыре поколения назад наши предки жили с тем же самым набором генов, однако только единицы страдали ожирением. Все потому, что они жили в другой окружающей среде, которая сообщала совершенно иные сигналы мозгу и телу. Система сна и бодрствования и управления циркадными ритмами находится в гипоталамусе, стволе мозга и других отделах. Она на бессознательном уровне влияет на пищевое поведение и адипозность, за счет хороших связей с центром пищевого вознаграждения, липостатом и системой экономической оценки. Продолжительность ночного сна, время отхода ко сну, синий свет экранов и время приема пищи – ключевые факторы, которые регулируют работу системы сна и бодрствования. Если мы спим недостаточно долго или не можем хорошо отдохнуть ночью, то система побуждает мозг сильнее реагировать на пищевые раздражители что чаще всего заканчивается потреблением слишком большого количества калорий. Система бодрствования оказывает воздействие на нашу способность давать экономическую оценку и вызывает состояние предвзятого оптимизма. В таком состоянии человек больше думает о немедленной выгоде, чем о возможных последствиях, и начинает изменять своим рациональным конструктивным перманентным целям, например, придерживаться здорового питания. Когда сон и время приема пищи не согласованы с солнечными сутками или биологическими часами, мы начинаем набирать лишний вес, возникают проблемы с обменом веществ. Современный человек имеет множество обязанностей, отнимающих немало времени, испытывает проблемы со сном, в ночное время подвергается воздействию искусственного освещения, стимулирующих медиа, работает по скользящему графику, путешествует между разными часовыми поясами. В результате его система сна и бодрствования, а также циркадные ритмы, получают сигналы, которые сбивают их с верного направления, что приводит к изменению пищевого поведения и ожирению. И, наконец, система реагирования на угрозы. Она коренится в нескольких отделах мозга, но контроль над ней осуществляет миндалевидное тело. Она представляет собой целый набор бессознательных процессов, которые помогают преодолевать сложные ситуации, изменяя поведение и физиологию. Эта система получает сигналы от разных чувствительных органов, которые передают информацию о возможных угрозах. Это зрение, слух, а также более абстрактные концепции, например, возможность увольнения. В современном мире система в основном имеет дело с психологическими угрозами, однако все равно мобилизует организм, готовя его к схватке с диким зверем. Нельзя утверждать, что сегодня у нас больше поводов для беспокойства, чем у наших предков. Но совершенно ясно, что современные люди менее эффективно справляются со стрессом, чем их предки. У некоторых в ответ на стрессовую ситуацию сильно повышается уровень кортизола, после чего липостат может потерять чувствительность к лептину. В свою очередь, это приводит к увеличению объемов потребляемой пищи и накоплению лишнего жира. Этот процесс выражен наиболее ярко, если невозможно управлять стрессовой ситуацией. В результате стресса появляется желание успокаивать себя пищей, чаще всего высококалорийной вкуснятиной, что помогает заглушить работу системы реагирования на угрозы и поднять настроение. Мозг это сложный орган, в котором находится множество нейронных сетей, которые оказывают свое влияние на пищевое поведение. Я уверен, что кроме тех воздействий, описанных ранее, существует еще много других. Их еще предстоит открыть. Все, о чем мы говорили, определяет количество потребляемых калорий и состояние адипозности. Нейронные связи реагируют на сигналы, получаемые от раздражителей, а внешняя среда современного преуспевающего общества обрушивает на человека настоящий ураган сигналов, которые стимулируют переедание. Я уверен, что именно нейронные связи, подвергшиеся внешнему воздействию, заставили самого толстого человека на острове Китава, ютолу стать внешне непохожим на жителей своей общины. Сменив место жительства, он перенял привычку жить в современном ритме маленького городка Алатау в Папуановой Гвинеи. Более того, я думаю, что население США, подобно Ютале, сделало шаг от стройности в сторону ожирения, из-за изменившегося образа жизни. Несколько шагов вперед. Как ученые намерены изучать эту проблему дальше? Я надеюсь, что помог вам составить правильное представление о нейрофизиологии, как о постоянно развивающейся области знания. С каждым днем наши знания о человеческом мозге углубляются, однако еще очень многие тайны только предстоит раскрыть. Исследователи пищевого поведения и ожирения продолжают изучать нейронные связи в бессознательной части мозга, которые заставляют нас переедать и набирать лишний вес. И в основном эта работа сконцентрирована вокруг входящих сигналов, на которые реагируют нейронные связи. Исследователи изучают молекулярный состав нейронов и связей, пытаются определить как этими знаниями можно воспользоваться, чтобы воспрепятствовать развитию ожирения. Так ученые заняты исследованием вопроса, почему некоторые хирургические операции для похудения дают хороший эффект и помогают избавиться от ожирения. Многие люди отчаянно борются с весом с помощью диеты здорового образа жизни, но часто эта борьба оказывается безрезультатной. А те, кто решается на специальную операцию, например, обходной анастомоз желудка ПОРУ, или рукавную гастропластику, получают значительные изменения и долговременный положительный эффект, при том, что затрачивают гораздо меньше усилий. Первоначально ученые предполагали очевидное, операции дают хороший эффект, потому что уменьшается объем желудка и снижается эффективность пищеварения. Пациент просто не может положить в свой желудок много пищи, при этом организм не усваивает лишние калории, и они просто смываются в унитаз. Но когда специалисты рассмотрели этот вопрос внимательнее, оказалось, что все обстоит гораздо интереснее. Люди после подобных операций, как и прежде, имеют возможность съедать столько калорий, сколько нужно для сохранения жировых запасов. Их организм способен также эффективно усваивать калории, как и до операции, однако они попросту теряют интерес к калорийной пище. Неспособные до операции устоять перед гамбургерами, картошкой и газировкой, после нее они предпочитают легкую еду в небольших количествах, например, овощи и фрукты. По мере того, как пациенты избавляются от лишних килограммов, они не страдают чувством голода, которое обычно сопровождает похудение. Значит, можно говорить о том, что гастропластика помогает изменить заданное значение липостата. Если вы думаете, что изменение вкусовых предпочтений может быть осознанным выбором пациентов, то позвольте мне кое-что добавить. Исследователи отметили точно такие же изменения в пищевом поведении и рационе после гастропластики у откормленных крыс и мышей. Очевидно, что гастропластика каким-то образом воздействует на бессознательную часть мозга, которая осуществляет контроль над аппетитом и адипозностью. За положительными результатами операций стоят изменения в переплетении нейронных связей и химических элементов, которые мозг использует для своей работы. Но какие конкретные изменения в мозге объясняют исключительную эффективность хирургии для похудения? Пока сказать наверняка трудно, однако исследователи Рэнди Силли из Мичиганского университета и Ганс Руди Бертут из научно-исследовательского центра Пеннингтон уже приблизились к разгадке. И как только они сделают свое открытие, мы сможем воздействовать на те же самые участки мозга более безопасными и менее радикальными методами, чем гастропластика, лекарствами, а в идеале правильной диетой и здоровым образом жизни. Мы еще многого не знаем о мозге, а между тем в нем хранится информация, способная излечить ожирение. Но в то же время мы знаем, как работает мозг знаем, как импульсы воздействуют на бессознательные процессы, которые приводят к перееданию и ожирению. В следующей главе я расскажу, какие практические выводы мы сможем сделать из того, о чем мы успели узнать из предыдущих разделов книги. Наша цель научиться подавать бессознательному мозгу правильные сигналы, тем самым приводя его работу в соответствии с нашим желанием оставаться стройными и здоровыми долгие годы.